Территория ордена. База Латинская Америка. Понедельник, 10.03.21. 23:50. Вылезать из постели не хочется, Обоим. Но надо, обоим. Причина банальнейшая жрать хочется. Обед был солидный, но именно чтоб был. И после активных занятий близким знакомством в разных позах организм настоятельно нуждается в заправке. У нас обоих. Посему топаем в душ, где задерживаемся еще минут на двадцать. Наконец одеваемся, и пока Сара заканчивает поправлять прическу, я открываю дверь. Взрывное латиноамериканское диско снизу доносится через весь коридор. Веселье в самом разгаре. Девять вечера. Да-да, девять. Еще раз напоминаю я себе про здешние тридцатичасовые сутки. Самое разгольное время. Так, если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, внизу у Димитриоса сейчас дискотека на весь зал. Возможно, со стриптизом на столах. Кто их знает, зажигательных мигрантов-латиносов. Подобных массовых танцулек я не понимал в школьно-институтские годы, не понимаю и сейчас. И не в личных музыкальных пристрастиях дело, хотя и в них тоже. Классику на дискотеках не крутят вовсе, а из инструменталки предпочитают отнюдь не моих любимых Мария, дюваля и Мариконы. Спасибо еще, Блэкмаров иногда ставят. Но, Масаракш, ведь любую музыку куда приятнее слушать где в кресле у камина. Или загорая в шезлонге. Ознакомиться, обжиматься с девушкой там, где никто посторонний в ухо не орёт и на ноги не наступает. Иных же положительных сторон у дискотечной карусели я в упор не вижу. Короче, таким макаром хай тусуются те, кому оно по душе. Сара, предлагаю план. Обойти стороной всю эту толпу, добыть прямо у Димитриоса чего-нибудь съедобного и рвануть обратно в номер. Тогда лучше не в номер, а наружу. Прогуляю тебя по окрестностям. Что, без пулемета? А ты его купил? Фыркает барышня. Шучу. На базе безопасно хоть днем, хоть ночью. Только днем жарко. Заповедных уголков не покажу, территория все-таки закрытая. Но кое-что можно. План принят, приступаем. Спускаемся вниз, аналитические способности меня не подводят клубная тиск в полном объеме безтриптиза вроде бы пока зато дергающимися туда сюда под так называемую музыку тушками забит весь зал а сквозь открытую дверь видно что веселье продолжается и на улице под фонарем к стойке нужно именно что пробиваться энергично действуя локтями работающий в шесть рук демитриоз выслушав просьбу кивает помощница которая вскоре и собирает нам корзинку для пикников Сплетенная из цветных пластиковых полосок лукошка, внутри какие-то пакеты, бутылка лимонада и бутылка вишневки. Сара берет корзинку, а я продолжаю играть роль бульдозера и пробиваю для нее коридор к выходу, неожиданно сталкиваясь с Руисом. Давно проснулся? Не только перекусить успел. А ты смотрю с компанией? Я же обещал, море, солнце, девки. А ты не верил. Но вечер тут только начался. У тебя тоже еще не все потеряно. Да того ли сейчас. Ты вроде взрослый, сам думай. По мне так до завтра всё равно больше ничего полезного не решить. Если ещё не просмотрел орденские брошюрки, глянь. Там местами интересно. Давай утром поговорим. Ну-ну, удачи. Тычок кулаком в плечо и Руиз скрывается в толпе. Вываливаемся на улицу. Уф, ну и толчея. Ну и что напарник интересуется Сара. Деликатно согласился не мешать нашему приятному вечеру. Это он правильно сделал. Беру барышню под руку, глубоко, естественно, не раздумывая. Она также, естественно, вручает мне увесистую корзинку. Семейная идиллия. Масракш, не рано ли? Хм, там за ленточкой, сказал бы, в самый раз. Коль так сразу и полностью характерами совпали. А здесь? Здесь, к сожалению, рано. Пока. Встану на ноги, будет видно. Куда движемся? К океану, там красиво. «Верю. Море океан всегда красивы». По пути Сара кивает на запаркованный на плацу стоянки джип с прицепом. «Действительно, очень похож на тачку Руиса. Раскраску не разобрать. Фонарь далековато, а Луны нет. Но очертаниями вроде оно, СиДжей. Пятерка или какая другая модель, это самого Руиса звать надо. Он эксперт. Тихуанские братки действительно могли перепутать нас с ними. А с кем с ними?» Ладно, потом и Димитриоса спрошу. Или что вероятнее, они сами спросят и подойдут. Ну и ладно, пусть подходят, поболтаем. Только не прямо сейчас, будьте любезны. У меня приятный вечер и романтика в самом разгаре. Бетонный корпус иммиграционной службы. К нему примыкает банк, еще один головной офис, где сидит директорат и прочие высокие начальники. Четырехэтажный блок общежития. Далеко не институтская ночлежка. Расписывает сара апартаменты, получше сует номеров в Посейдоне. Да еще холлы для общих посиделок, три спортзала с тренажерами, оранжерея, библиотека и кинотеатр. Теннисный корт, рядом площадка для баскетбола, футбола, гандбола. Посыпанные хрустким гравием дорожки, живые изгороди из художественно выстриженных лавровых кустов. А может не лавровых, ботаник из меня никакой, но похоже. Заворачиваем за угол, и перед нами 30 метров песчаного пляжа, переходящего в море. Черное, безмолвное, первобытное. Слева-справа бетонные волноломы, обшаривающие водные просторы, длинные пальцы двух прожекторов, а океану до них нет дела, и никогда не было. Человеки и все их потуги для него слишком мелкие и сиюминутные. Таков океан, в котором, как полагали древние греки старой земли, нет времени. Не думаю, что здешний сильно от него отличается. Присаживаемся на лавочку, разгружаем корзинку. В бумажных пакетах сэндвичи с ветчиной, салатом и помидорами. Вкусные. Кулинарная философия Димитриоса – правильная штука. По крайней мере, в его исполнении. Стаканов в корзинке нет, но нам сейчас из горла годится. При полной поддержке барышни целую её в губы. Вкус женщины под вишнёвкой. Хорошо. Как насчёт ночного купания? Судя по дневной жаре за тридцать, вода здесь и ночью не должна быть холодной. «Ты что, совсем ошалел?» — скидывается Сара. «Днём тут, если за сеткой, плескаться можно, а ночью и думать не смей. В здешнем море какой только живности не водится. крупная мелкая Если не хищники, так паразиты». Имеется и ядовитый, ужали до да медпункта не доволокут. Путеводитель это смотрел. Обнимаю барышню, успокаиваю. Осознал, больше не повторится. Она потихоньку расслабляется. Ладно, поплавать голышом в ночном море не самая значимая деталь курортных романов. Можно пропустить, нам и так неплохо.